Юный дикарь. Роман капитана Мариэта. Москва. КМЦ «Альба». 1992 год. Глава первая. Я собираюсь написать необыкновенную историю. С чем вполне согласится читатель, когда прочтет эту книгу. Существует целый ряд рассказов про взрослых людей, заброшенных на пустынные острова, и все они читаются с большим интересом. Но мне кажется, я представляю собою первый пример покинутого на необитаемом острове мальчика. Тем не менее, все это действительно случилось со мной, и я буду рассказывать не что иное, как собственную свою историю. Первые смутные воспоминания моего детства переносят меня на этот остров и вызывают в памяти моей образ человека, с которым я часто гулял по берегу моря. Во многих местах приходилось карабкаться с большим трудом по утесам, и спутник мой должен был перетаскивать меня на опасных местах. Он был очень груб и ласков со мною, что может показаться несколько странным, так как я был единственным его товарищем на этом острове. Но он вообще был мрачен, угрюм и груб по характеру. Ему зачастую приходилось просиживать целыми часами, молча, прикурнув где-нибудь в углу нашей хижины. Иногда он целыми днями глядел на море, словно ожидая чего-то. «Чего именно?» Я тогда не знал. Когда я спрашивал его об этом, он не отвечал, и если находился поблизости от меня, я обыкновенно получал подзатыльник. Воспоминания мои начинаются с того времени, когда мне было лет пять, а может быть и меньше. Я могу теперь восстановить все, что удалось мне услыхать и выведать от моего сотоварища в разное время» не сразу узнал я, каким образом мы очутились в этом пустынном месте. Стоило мне это большого труда. Он обыкновенно бросал меня камнем, когда я задавал ему вопросы, то есть в том случае, если я повторял вопрос после отказа с его стороны отвечать мне. Однажды, когда он лежал больной, мне удалось узнать кое-что, и то лишь посредством отказа ухаживать за ним, и приносить ему пищу и воду. Он страшно сердился и грозил отомстить мне, когда выздоровеет, но мне было все равно. Я начал развиваться и чувствовал в себе некоторую силу, тогда как он слабел с каждым днем. Я его не любил, потому что никогда не видел любви от него. Этот человек относился ко мне всегда с большой строгостью и был груб и жесток со мной. Вот что услыхал я от него. Двенадцать лет тому назад, что такое год, я тогда еще не знал. Английское судно, что значило судно, я также не знал, затонуло во время бури вблизи этого острова. Семеро мужчин и одна женщина спаслись, остальные все погибли. Судно разбилось в щепки, и ничего не удалось спасти. Оставшиеся в живых собрали куски дерева, из которого был построен корабль, и соорудили из них ту хижину, в которой мы жили. Все они мало-помалу перемерли и были тут же похоронены. Что означало умереть и быть похороненным, я в то время совершенно не понимал. «Я родился на этом острове». «Как же это я родился?» — задавал я себе вопрос. Большая часть спавшихся от крушения умерли, когда мне не было еще двух лет. И на острове остались только я, моя мать и теперешний мой товарищ. Несколько месяцев спустя умерла и моя мать. Мне приходилось задавать ему множество вопросов, чтобы уяснить себе все, что я слышал. В сущности, я только впоследствии отдал себе отчет во всем... Тогда же только наполовину понимал все то, что он мне говорил. «Останься я на этом острове с другим человеком. Я, конечно, многому бы научился из разговоров, но мой компаньон не любил говорить и еще менее того объяснять. Он звал меня просто «мальчик», а я его «хозяин». Его упорное молчание было причиной того, что я знал лишь весьма ограниченное количество слов». Кроме приказания сделать то или другое, принести нужное, он никогда ничего не говорил. Иногда, впрочем, хозяин бормотал что-то во сне. Тогда я старался не спать и чутко прислушивался, в надежде что-нибудь узнать, конечно, не в начале, а когда стал постарше. Он вскрикивал «Наказание, наказание за мои грехи, тяжкие грехи! Боже, будь милосерден!» Но что значило наказание за грехи, что такое Бог, я тогда еще не знал, хотя и задумывался над словами, которые я так часто слышал. Теперь я опишу наш остров и расскажу, как проходила моя жизнь. Остров был маленький. В нем не было, я думаю, ни трех миль в окружности. Это была скала, которой невозможно было пристать. Море омывало его со всех сторон глубокими водами. Впоследствии я узнал, что он принадлежал группе островов, на которые жители Перу присылают ежегодно корабли для собирания гуано-морских птиц. Наш остров был меньше других, и в некотором от них отдалении. Гуано находилось на нем в меньшем количестве, поэтому им пренебрегали, и корабли никогда не подходили к нему. Нам видны были другие острова, но только в очень ясные дни, когда они обозначались на горизонте наподобие тучки. Берега острова были так круты, что пристать к ним не было никакой возможности, а постоянный прибой океана сделал бы невозможной всякую нагрузку корабля. Таков был остров, на котором я находился в обществе этого человека». Наша хижина была построена из корабельных досок и леса и находилась под защитой утеса на высоте 50 ярдов над уровнем моря. Перед ней была площадка величиной приблизительно 30 ярдов в окружности, а с утеса падала струя воды, которая стекала в углубление, нарочно для того выкопанная, и затем пробиралась на нижние утесы. Сама хижина была очень просторная и могла бы служить приютом для гораздо большего числа людей, но все же не была излишне велика ввиду того, что нам приходилось сохранять в ней провизию на многие месяцы. В хижине было несколько постелей на одном уровне с полом. Устроены были довольно удобно и мягко с помощью птичьих перьев. Убранства никакого не было за исключением двух или трех топоров притупленных от долгого употребления, оловянной кастрюли, небольшого ковшика и нескольких грубых сосудов для сохранения воды, выдолбленных из дерева. На вершине острова была мягкая поросль, и кустарник тянулся на некоторое расстояние по оврагам, которые спускались вниз от вершины до берега. Одной из самых тяжелых для меня работ было карабкание по этим оврагам за дровами. Но, к счастью, мы редко разводили огонь. Климат круглый год был теплый, и дождь шел редко. А если и шел, то большую частью попадал лишь на вершину острова и до нас не достигал. В известное время года в бесчисленном количестве прилетали птицы для вывода птенцов. Любимым местопребыванием их была сравнительно ровная, главным образом от накопления на ней гуана, площадка, отделенная от того места, где стояла наша хижина, глубоким оврагом. На этой площадке величиною приблизительно в 20 акров морские птицы садились на яйца в расстоянии не более 4 дюймов друг от друга, и все пространство было сплошь покрыто ими. Там они оставались от кладки яиц до того времени, когда птенцы могли оставить гнезда и улететь вместе с ними. В тот период времени Когда птицы прилетали на острова, у нас царили оживление, шум и суматоха, но после вновь наступали тишина и одиночество. Я всегда с нетерпением ожидал их прилета и был в восторге от этой суеты, вносившей радости, и оживление в нашу жизнь. Самцы летали по всем направлениям, за рыбой, кружились в воздухе, издавая громкие крики, на которые отвечали самки, сидевшие на гнездах. Для нас это была самая горячая пора. Мы редко трогали старых птиц, они в это время не были в теле, но за несколько дней до того, как молодые птенцы готовились улететь из гнезда, начиналась наша работа. Невзирая на крики стариков, на их хлопанье крыльями и попытки клевать нам глаза, когда мы отнимали у них птенцов, мы брали их сотнями ежедневно, переносили сколько могли на площадку перед хижиной, сдирали с них кожу, потрошили их и развешивали для просушки на солнце. Воздух на острове был до такой степени чист, что не могло быть никакого разложения. Таким образом, за последние две недели пребывания птиц на острове Мы собирали их достаточное количество, чтобы они могли служить нам пропитанием до следующего их прилета. Как только птицы высыхали, мы складывали их в один из углов хижины. Эти птицы, можно сказать, были единственным продуктом острова, за исключением рыбы и яиц, которые мы собирали в первое время кладки их. Рыбы было множество, стоило только закинуть удочку с утеса. Едва она успевала опуститься на незначительную глубину, как конец ее был уже схвачен. Надо сказать, что наш способ ловли был так же прост, как велика была прожорливость рыб. Удочка наша сделана была из жил альбатросов. Я впоследствии узнал название наших птиц. Но так как жилы эти были не более фута длины, то приходилось употреблять несколько штук и соединять узлами. На конце удочки прикреплялась приманка на толстые рыбьи кости. Как непросто было это устройство, оно впоследствии отвечало нашим требованиям. Рыбы были такие большие и сильные, что когда я был еще мал, товарищ мой не позволял мне самому вытаскивать их, боясь, что они перетянут меня в воду. Когда же я подрос, то стал отлично справляться с ними. Такова была наша пища из года в год». Разнообразия никакого. Разве иногда мы жарили рыбу или птиц на угольях, вместо того, чтобы есть их сушенными на солнце? Одежей нашей мы также были обязаны пернатому племени. Мы сдирали кожу с птиц, не снимая с нее перьев, и шкурки эти сшивались вместе с жилами, причем иголку заменяла рыбья кость. Эта одежда не отличалась особенной прочностью, Но климат был настолько хорош, что мы не страдали от холода ни в какую пору года. Я ежегодно сшивал себе новую одежду во время прилета птиц, но к возвращению их от нее оставалось весьма мало. Клочки ее можно было найти на скалистых и крутых местах оврага, где мы собирали дрова. При таком образе жизни, со столь ограниченными потребностями, периодически удовлетворяемыми, причем один год почти не отличался от другого, легко можно себе представить, что мысли мои были весьма скудны. Кругозор мой был шире, если бы товарищ мой не обладал столь мрачным, угрюмым и молчаливым характером. При данных условиях я смотрел на океан, на небо, солнце, луну и звезды, с удивлением, смущенный, боясь задавать вопросы. И все кончалось тем, что... Большая часть моей жизни уходила на сон. Инструментов, кроме старых, у нас не было никаких. Да эти были бесполезны за негодностью. Занятий также никаких. Была одна книга. И я часто пытался узнать, что она такое и для чего. Но ответа на свои вопросы не получал. Она лежала на полке. Если я пробовал брать ее оттуда, меня прогоняли, так что, наконец, я стал смотреть на нее с некоторым страхом, как на какое-то непонятное мне животное. День проходил в полном бездействии и почти постоянном молчании. За сутки вряд ли произносилось более дюжины слов. Товарищ мой был неизменно тот же, вечно размышлял о чем-то, что казалось постоянно занимала его мысли, и страшно сердился, когда я отвлекал его от них. Глава вторая. Читатель не должен забывать, что предыдущие воспоминания относятся к тому времени, когда мне было лет семь или восемь, и к той степени развития, которой я тогда достиг. Хозяин мой... Как называл я его, был небольшого роста, коренастый человек, лет 60, Это я определил впоследствии также по воспоминаниям и по сравнению. Волосы его густыми прядями падали на плечи и были в то время еще совершенно темными. Борода длиною в целых два фута была очень густая. И вообще все те части тела его, которые представляли зрению, были сплошь покрыты волосами. Мне кажется, что он обладал большой силой, но ему редко приходилось применять ее к чему-либо, за исключением того времени, когда мы собирали птиц или спускались изредка во враг за хворостом или дровами. Он почти никогда не двигался и не выходил из хижины, разве для купания. Невдалеке от моря, но отделенная от него низкую цепью скал, находилась небольшая лужица соленой воды, приблизительно в двадцать квадратных ярдов величиною. Мы почти каждое утро купались в этом залипчике, так как в нем не было акул. Я плавал, как рыба, с тех пор, как помнил себя, но сам ли я этому научился или меня научили, не знаю. Так проходила моя жизнь. Обязанности мои были незначительны, занятий у меня не было никаких, за неимением каких бы то ни было способов занятия. Я редко слышал человеческий голос и сделался таким же молчаливым, как и мой товарищ. Удовольствия мои были также ограничены. Лежа на скалистом берегу океана, я смотрел в его глубину, следил за движением его многочисленных обитателей, ночью с изумлением глядел на звезды, а кроме того ел и спал. Так проводил я жизнь — Без удовольствий и без огорчений. О чем я думал, я не мог бы сказать. Мои понятия и мои знания были слишком ограничены, чтобы дать пищу воображению. Я был немногим выше животного, которое, насытившись вдоволь, ложится на пастбище отдыхать. Единственным источником интереса Было подслушивание того, что говорил во сне мой товарищ, и я всегда с нетерпением ожидал наступления ночи, когда мы располагались спать. Целыми часами лежал я широко открытыми глазами, прислушиваясь к его отрывочным восклицаниям и бормотанию и стараясь понять смысл его слов. Но это редко удавалось мне. Он говорил об этой женщине, Казалось, постоянно видел себя в обществе других людей и произносил несвязные слова, говоря о чем-то, что было им куда-то спрятано. Однажды ночью, когда луна ярко светила, он приподнялся и сел на кровати, раздвинул перья, на которых лежал, разгреб землю под ними и приподнял какую-то доску. Через минуту он опять привел все в порядок и снова улегся. Все это он, очевидно, делал во сне. Наконец-то нашлась некоторая пища для моего воображения. Я часто слышал, что он говорил во сне о чем-то, что он спрятал. Очевидно, оно находилось именно тут. Что же это могло быть? Считаю не лишним напомнить читателю, что я не только не любил этого человека, но даже чувства мои к нему были весьма недалеки от ненависти. Я никогда не слышал от него доброго слова, не видел хорошего отношения к себе. Резкий и жесткий он относился ко мне с явным чувством недоброжелательства и терпел меня лишь потому, что я избавлял его от многих забот и труда, а может быть, и из желания иметь возле себя живое существо. Таким образом, наши чувства друг к другу были вполне обоюдны. Не знаю, сколько именно было мне лет, когда умерла моя мать, но во мне было живо смутное воспоминание о ком-то, кто ласково и заботливо обращался со мной. Воспоминания эти еще ярче выступали в моих снах. Я часто видел образ, резко отличавшийся от образа моего товарища, фигуру женщины, которая наклонялась надо мною и вела меня за руку. Когда я чувствовал, что просыпаюсь, я старался продолжить этот сон, закрывая глаза. Я тогда еще не понимал, что эти видения вызывались во мне смутными впечатлениями моего детства. Я не знал, что образ, наклонявшийся надо мной, был тенью моей матери. Но я любил эти сны, во время которых кто-то ласково обращался со мной. Наконец, волею проведения в моей судьбе произошла резкая перемена. Однажды, когда мы только что покончили с заготовлением нашего годового запаса морских птиц, я расположился на утесе и занялся устройством моего ежегодного костюма. Для этого надо было соединять кожи птиц и сшивать из них рот мешка с отверстием Для головы и для рук. Взглянув случайно на океан, я вдруг увидел на воде что-то большое и белое. Посмотрите, хозяин, сказал я, указывая ему на этот незнакомый мне предмет. Корабль, корабль, воскликнул он. А, подумал я, так это корабль. Я вспомнил, как он говорил, что они приехали сюда на корабле. Я продолжал смотреть на океан и видел, как белый предмет внезапно повернул в нашу сторону. «Что он, живой?» — спросил я. «Ты дурак!» — отвечал мой товарищ. «Иди сюда и помоги мне нагромозить эти дрова под этим сигнал. Сходи за водой и выльи ее на дрова. Надо, чтобы как можно больше было дыма. Благодарение Богу, наконец, может быть, мне удастся уйти из этой проклятой дыры». Я ничего не понимал, но принес ему воды в деревянном ковше. «Мне нужно еще дров», — сказал он. «Корабль идет на нас, и, наверное, подойдет еще ближе». «Значит, он живой», — сказал я. «Ступай прочь, дурак», — отвечал старик, ударив меня по голове. «Принеси мне еще дров и воды». Затем он ушел в хижину, чтобы высечь огонь с помощью куска железа, кремня и сухого моха. Пока хозяин занимался этим... Я не спускал глаз с корабля, стараясь понять, что это такое. Он двигался по воде, поворачивая то в ту, то в другую сторону. Он должен быть живой, подумал я. Что это, птица или рыба? Пока я наблюдал за кораблем, солнце зашло, и до полной темноты оставался какой-нибудь час. Ветер был небольшой и часто менял направление, чем объяснялись, и часто изменения в направлении корабля. Мой товарищ вышел из хижины с добытым огнем, положил его под дрова и стал раздувать его. Дрова скоро разгорелись, и дым поднялся на значительную высоту. «Теперь они, наверное, увидят наш сигнал», сказал старик. «Значит, у него есть глаза, и он живой, а ветра он не боится», продолжал я допрашивать, не получив ответа на первый вопрос. «Смотрите, маленькие облака быстро приближаются». Я указал на горизонт, где собирались маленькие тучки, что предвещало, по моим наблюдениям, короткий, но сильный шквал. Такие шквалы обыкновенно налетали раз или два в это время года. «Да, проклятие!» — ответил, наконец, старик. Заскрежетал зубами, этот ветер отгонит их. «Уж таково мое счастье!» Тем временем дым подымался все выше, а корабль продвигался все ближе и ближе пока не остановился, наконец, на расстоянии приблизительно двух миль от острова. Товарищ мой подлил еще воды, чтобы увеличить дым. На корабле опять подняли паруса, он двинулся и повернул кормой в нашу сторону. Теперь я уже мог вполне ясно различить людей на палубе. Пока я старался разобраться в своих мыслях и отдать тебе отчет в том, что такое корабль, Товарищ мой радостно кричал. «Они видят нас! Они видят нас! Теперь есть надежда! Черт возьми! Достаточно я здесь сидел! Ура! Да здравствует старая Англия!» Он прыгал, танцевал и кружился как безумный. Наконец он сказал. «Я схожу в хижину, а ты пока смотри, не высылают ли они лодку?» «А что такое лодка?» — спросил я. «Ах ты, дурак! Смотри хорошенько, и если что увидишь, скажи мне». «Да, вижу что-то», — ответил я. «Смотрите на шквал, как он быстро идет по воде. А тучи как густо собираются. Будет такой же сильный ветер и дождь, как в последний раз во время прилета птиц». «Проклятие!» — воскликнул он. «Хоть бы лодку поскорее спустили». С этими словами он вошел в хижину. Я не спускал глаз глаз с надвигающегося шквала. Он как бы летел по воде с ужасающей быстротой. Сначала это была лишь темная линия на горизонте, но линия эта надвигалась, приближалась к кораблю и становилась белой. Поверхность воды оставалась пока еще спокойную. Тучи низко нависли над горизонтом. На корабле, как я понял впоследствии, еще не замечали опасности. Паруса были подняты, Лопали о мачту. Наконец я заметил небольшой предмет около корабля и догадался, что это именно и должна быть лодка, которую ожидал мой товарищ, но ничего не сказал, наблюдая, какое влияние будет иметь на нее ветер. Я понимал из слов и замечаний моего товарища, что это очень важно. Через некоторое время я увидел, что белые паруса стали исчезать, люди на палубе засуетились, и лодка была поднята обратно. Дело в том, что на корабле не заметили приближающегося шквала, а когда заметили, было уже поздно. Еще минута, и я увидел, как он накренился под страшным давлением урагана, а затем все заслалось густым туманом, и я уже ничего не мог различить. «Ну что же, мальчик!» — крикнул мой товарищ, выходя из хижины. «Спустили они лодку!» «Я ничего не вижу за ветром!» — ответил я. В ту минуту, как я произносил эти слова, шквал достиг до того места, где я стоял, сбил меня с ног и отбросил к дверям хижины. С ветром хлынул и дождь, который промочил нас до костей. Небо все сплошь покрылось тучами и стало совершенно черное. Молния сверкала по всем направлениям с оглушающими раскатами грома. Я вполз в хижину в которую с яростью врывались ветер и дождь. Товарищ мой сидел рядом со мной и мрачно молчал. Два часа свирепствовал шквал, не унимаясь ни на секунду. Солнце зашло, и наступила непроницаемая тьма. Сила дождя и ветра была настолько сильна, что невозможно было двинуться. Мы оба молчали, закрывая глаза под сверканием молнии и затыкая уши, чтобы не слышать, ужасающих раскатов грома. Мой товарищ изредка стонал от страха ли, не знаю. Я не испытывал страха, так как не понимал опасности и не знал, что существует Бог, который судит и наказывает нас, грешных. Мало-помалу буря стала утихать. Дождь все еще лил, но с промежутками, и мы уже начинали ясно слышать шум волн, которые ударяли об утесы под нами. Небо также понемногу прояснялось, и мы уже стали различать белую пену воды у берегов. Я выполз из хижины и стоял на площадке, напрягая зени, и стараясь разглядеть корабль. Блеск молнии на минуту осветил его. Он был без мачт. Огромные страшные волны кидали его туда и сюда и несли прямо на утесы, от которых он находился не более как в четверти мили расстояния. «Вот он!» — воскликнул я. Молния блеснула и исчезла, оставив меня в еще более непроницаемом мраке. «Они пропали», — со стоном проговорил старик. Оказалось, что он стоял рядом со мной, чего я и не подозревал до той минуты. Теперь уже нет надежды. Проклятие! Он еще некоторое время продолжал ругаться и проклинать все и вся, как я понял впоследствии. В то время я еще не знал, что означали его слова. «Вот он!» — воскликнул вновь я, когда молния опять на секунду показала мне положение корабля. Да, и недолго ему оставалось существовать. Через несколько минут он разобьется в щепки, и ни одной души не останется в живых. «Что такое душа?» — спросил я. Старик не отвечал. «Я хочу пойти к утесам и посмотреть, что там делается», — сказал я. «Пойди и раздели их участь», — ответил хозяин. Глава третья. Я оставил хозяина и стал осторожно спускаться по утесам. Но не успел отойти и пятидесяти шагов, как блеснула страшная молния, и вслед затем раздался пронзительный крик. Я не сразу мог распознать, откуда он доносился, но, остановившись, услыхал, что меня зовет мой товарищ. Я повернул назад и нашел его стоящим на том же месте, где я оставил его. «Вы звали меня хозяин?» «Да, я звал тебя. Возьми меня за руку и доведи до хижины». Я повиновался, внутренне удивляясь его просьбе. Дойдя до постели, он бросился на нее и громко застонал. «Принеси мне воды!» — сказал он. «Скорее!» Я, схватив деревянный ковш, быстро сбегал за водой и принес ему. Он тщательно обмыл лицо и глаза но через несколько минут бросился назад на постель, и у него вновь вырвался стон. «О, Господи! Все кончено!» «Проговорил он, наконец, я останусь здесь навсегда и умру в этой проклятой дыре». «Что с вами, хозяин?» — спросил я его. Он не ответил и продолжал и стонать, изредка произнося проклятие. Наконец он затих я опять вышел из хижины. Бой тем временем прекратилась, и на небе кое-где показались звезды, но сильный ветер продолжал еще дуть, и черные тучи неслись с какой-то зловещей быстротой. Берега острова представляли собой одну массу густой черной пены, которая высоко взлетала на воздух и падала на крутые утесы. Я искал глазами корабль, но его нигде не было видно, Начинало светать. Сел и стал ожидать рассвета. Товарищ мой, по-видимому, заснул, или, по крайней мере, лежал молча и без движения. Я чуял, что случилось что-то недоброе. Но что именно? Не знал и терялся в догадках. Наконец расцвело. Буря быстро утихала, хотя волны все еще с яростью ударяли о скалистые берега. Корабля нигде не было видно, Я спустился по тропинке и подошел настолько близко к краю утесов, насколько позволял сильный прибой волн. Брызги их долетали до меня и обдавали меня водой, но я продолжал идти вперед, пока не дошел до того места, где я в последний раз видел корабль. Волны точно играя кидали и перебрасывали туда и сюда обломки мачт, бочонки... И куски дерева, вот все, что я мог разглядеть. Еще увидел я мачту и корабельную снасть, Прибитые водой к самым утесам. Они-то поднимались высоко на волнах, То вновь исчезали. Я не смел подойти ближе к краю утесов И заглянуть вниз. Так, товарищ мой, был таки прав, подумал я. Корабль действительно разбился в щепки. Но какой же он был? Я пробыл около часа на берегу, и затем вернулся в хижину. Старик не спал и громко стонал. «Корабля больше нет», — сказал я. «Ничего от него не осталось, кроме кусков дерева, плавающих по воде». «Знаю», — ответил он, — «но что мне теперь до этого?» «Так зачем же вы так старались разводить дым? Я думал, что корабль вас интересует». «Да, он интересовал меня. Но теперь, теперь я ослеп. И никогда уже не увижу ни корабля, ничего-либо другого. Помоги мне, Господь. Я умру, и кости мои сгниют на этом проклятом острове. Вы ослепли? Что это значит?» — спросил я. «Молния выжгла мне глаза. Я ничего не вижу, ничего сам не могу делать». Не могу ходить. Одним словом, я беспомощен, как ребенок. Ты, конечно, теперь бросишь меня. И я умру здесь один, как собака. Разве вы меня не видите? Нет. Все темно, темно, как ночь. И так будет до конца моей жизни. Он повернулся на постели и снова застонал. Я долго надеялся и жил этой надеждой. Но теперь она исчезла навсегда. И мне все равно, хоть завтра умереть. Он приподнялся на постели, повернул ко мне свое лицо, и я увидел, что свет погас в его глазах. «Принеси мне еще воды!» — сердито крикнул он. «Слышишь? доживо, да живо! А не то! Я тебя!» Но я теперь уже вполне ясно отдавал себе отчет в его положении и понимал, насколько он беспомощен. Чувства мои к нему, как я уже не раз говорил, были далеко не дружелюбны. И резкость, и угроза еще больше рассердили меня. Мне было в то время около тринадцати лет. Я был силен и полон отваги. Не раз уже и прежде приходило мне в голову, что разбросить себя ермой и помериться с ним. И потому, раздраженный его грубостью, я ответил. идите косами за водой а сказал он после минутного молчания и глубоко вздохнул. «Я, конечно, должен был этого ожидать, но попадись мне только в руки, и я тебе это припомню». «Я не боюсь вас», — ответил я, — «я так же силен, как и вы». И действительно, это было так. Я уже не раз об этом думал и готов был это доказать. «В самом деле? Ну-ка, подойди, попробуем». «Ну, нет, я не такой дурак, как вы думаете. Не то, чтобы я вас боялся. У меня всегда будет в руках топор на готове, а другого вам не найти». «Жаль, что я не бросил тебя в море, когда ты был ребенком, вместо того, чтобы нянчиться с тобой и растить тебя», — сказал он. «Отчего же вы не были хоть немного добрее ко мне? С тех пор, как я себя помню, вы всегда грубо обращались со мной». Вы заставляли меня работать для вас, но я никогда не слыхал от вас ласкового слова. Многое хотелось мне знать, но вы никогда не снисходили до того, чтобы отвечать на мои вопросы, а лишь обзывали меня дураком и приказывали мне молчать. Вы заставили меня ненавидеть вас и не раз говорили, что ненавидите меня. Сами знаете, что я говорю правду». «Да, это правда, чистая правда», — произнес старик как бы про себя. Все, что он говорит, я действительно делал и действительно ненавидел его. Но у меня были на то серьезные причины. «Пойди сюда, мальчик». «Нет», — сказал я решительно. «Довольно я был мальчиком, а вы хозяином. Теперь я буду хозяином, а вы мальчиком. И вы увидите, что я сдержу свое слово». Говоря это, я вышел из хижины. Он кричал мне вслед, «Не оставляй меня». Но я не обратил на это внимания и сел на плоский край утеса перед хижиной. Погруженный в Думу, я глядел на белые, пенящиеся волны и соображал, как мне поступить со стариком. Я не хотел его смерти. А если бы я бросил его, он неминуемо должен был умереть. Он не был в состоянии достать воды, не свалившись с утеса. Я уже был убежден в его полной беспомощности. Но чтобы отдать себе в этом еще более ясный отчет, Я встал со своего места, закрыл глаза и попробовал двигаться по опасному пути, на котором я находился. Я тотчас же убедился в том, что это совершенно невозможно. Итак, он был вполне в моей власти. Он действительно беспомощен, как ребенок, и должен довериться мне во всем. Я сказал, что буду хозяином, а он слугой, но как же это привести в исполнение? Ведь я все же должен ухаживать за ним, иначе он умрет. Наконец, меня осенила блестящая мысль. «А все-таки я буду хозяином», — сказал я себе. «Я заставлю его отвечать на все мои вопросы и поделиться со мной всем, что он знает. Если же он откажется это сделать, то обречет себя на голодную смерть. Он в моей власти» и теперь поневоле должен сделать то, о чем я его так часто просил, и в чем он мне всегда отказывал. Порешив таким образом, я вернулся к нему в хижину. «Вы слушаете то, что я имею вам сказать», — обратился я к нему. «Я буду добр к вам и не дам вам умереть с голоду, но все это с одним условием». «А именно?» — спросил он. «Я часто обращался к вам с различными вопросами» но вы всегда упорно отказывались отвечать на них, осыпали меня побоями и угрозами, бросали в меня камнями. Теперь выбирайте. Или вы будете отвечать на все, о чем я не спрошу вас, или же я брошу вас на произвол судьбы. Если вы будете делать то, что я хочу, то обещаю вам, что буду во всем вам помогать, в противном же случае пеняйте на себя. А я уже не отвечаю за то, что может случиться. Не забывайте, что хозяин теперь я. Выбор же. В ваших руках. Что ж, тихо ответил старик, это мне наказание свыше, и я должен смириться. Буду делать так, как ты хочешь. Ладно. Так вот, для начала. Я часто спрашивал, как вас зовут и как зовут меня. Надо же мне как-нибудь называть вас. А хозяином я вас больше звать не стану. Теперь я хозяин. «Как ваше имя?» Он застонал, стиснул зубы и с трудом проговорил. «Эдвард Джаксон». «Эдвард Джаксон. Прекрасно. А мое имя?» «Нет, это имя мне чересчур ненавистно. Я не могу его произнести». «Пусть будет так», — ответил я. «Так я ухожу. Принеси мне немного воды для моих глаз. Они горят». «Нет, не принесу». «Пока вы мне не скажете моего имени. Франк Генникер. И да будет оно проклято. Франк Генникер? Хорошо. Теперь я принесу вам воды». Я вышел, зачерпнул ковшом воды и принес ему. «Вот вода, Джаксон», — сказал я. «Если вам понадобится еще что-нибудь, позовите меня. Я буду здесь недалеко». Я завоевал себе власть, — подумал я. Теперь настала моя очередь. Он не любит отвечать, а все же ему придется покориться или же голодать. а Отчего он так ненавидит мое имя? Гейникер. Что значит Гейникер? Хотел бы я знать. Он должен мне это объяснить. Я заставлю его все сказать мне. Здесь надо заметить, что чувства жалости и сострадания были мне совершенно чужды. Со мной так дурно обращались, что я знал лишь одно, что сила есть право, и этим правом решил воспользоваться вовсю. Сознание того, что теперь я хозяин, а он мальчик, доставляло мне невыразимое удовольствие. Я стал обдумывать тот урок, которую буду задавать ему на каждый день и который будет платой за его дневное пропитание теперь я хозяин и заставлю его говорить столько сколько мне захочется я так долго был рабом что чувствовал в себе полную готовность сделаться тираном милосердие сострадание и жалость были мне неизвестны я никогда их не видел в других и не испытывал сам вдруг мне пришла в голову мысль что недурно было бы изменить течение воды, которая собиралась в углублении на краю утеса, дабы он не мог доползти до нее сам. Я так и сделал. Спустил всю воду из углубления, и теперь старик не мог достать ни капли, не вскарабкавшись для этого наверх. А этого он, конечно, не в состоянии был бы сделать. Пищу он всегда мог получить, Сушеная птица вся лежала в углу хижины, и перетащить ее оттуда мне было бы трудно. Но что такое пища без воды? Я раздумывал, какой задать ему первый вопрос, и уже решил в своем уме, что потребую от него полного и подробного отчета о том, каким образом судно было прибито к этому острову, кто были мои родители и почему меня звали ганикер Как вдруг голос Джаксона вызвал меня из раздумья. Он звал меня. «Мальчик! Мальчик!» «Как бы не так», — подумал я. «Нет, я уже не мальчик». Я ничего не ответил и не отозвался на его зов. Наконец он крикнул. «Гейникер!» Но я уже был рассержен тем, что он продолжал звать меня мальчиком, и опять не ответил. Наконец он умолк. Через минуту я увидел, что он сползает с постели, и, ощупывая стену хижины, ползет на четвереньках по направлению к углублению, где раньше скоплялась вода. Я внутренне улыбнулся при мысли о его разочаровании. Наконец он добрался до углубления опустил туда руку, чтобы зачерпнуть воды. Убедившись в том, что ее нет, он стал брониться, а я смеялся при виде его досады. Он ощупал путь по которому стекала вода, и понял, что течение ее изменено. Выше он не решился взобраться. Тогда он ударил кулаком по камню. О, как бы я мог, хотя на секунду иметь в его руках, я готов был бы ценою жизни заплатить за такую минуту. Об этом я не сомневаюсь, — ответил я ему сверху. Но в том-то и дело, что я не дамся вам в руки. Ступайте назад на свою постель. Живо! — крикнул я, бросив в него камнем, который попал ему в голову. Дурак! Ползите назад, да как можно скорее, а не то я размажу вам голову. Надо же как-нибудь укротить вас. Как вы, бывало, говорили мне. Удар в голову, по-видимому, одурманил его. На минуту он как бы потерял сознание, но затем пришел в себя, пополз обратно в хижину и бросился на постель, громко застанав. Глава четвертая. Я сошел к берегу моря посмотреть, не осталось ли чего-нибудь после крушения корабля. Поверхность воды была спокойна, и волны не разбивались более об утесы. Кроме обловков дерева я ничего не увидел, пока не дошел до той лужи, где мы обыкновенно купались. Тут я заметил, что море прибило туда два предмета. Небольшой бочонок и ящик, по-видимому, сундук, принадлежавший кому-нибудь из матросов. Что это были за вещи, я в то время не понимал. Прошу читателя не забывать, что большая часть моего рассказа составлена по более поздним соображениям. Бочонок глубоко врезался в песок, и я не мог его сдвинуть с места. Ящик же плавал на поверхности воды. Я вытащил его на берег без особого труда и тотчас приступил к его открытию. Это не сразу удалось мне, так как я никогда в своей жизни не видел замка. Но, наконец, заметив, что крышка была единственной частью сундука, которая поддавалась напору, я с помощью куска камня взломал его. Я нашел в нем множество матросской одежды, на которую не обратил внимания, но были некоторые другие предметы, значения которых я тотчас же понял, и при виде их пришел в неописуемый восторг. Я вынул оттуда три совершенно новых оловянных кастрюли, три пустых бутылки, молоток, стамеску и бурав, некоторые другие инструменты, три или четыре удочки. Но особенно обрадовался я двум ножам. Один из них, американский, длинный, в ножных, другой с ремнем для ношения вокруг пояса. Года три-четыре тому назад... У Джаксона еще сохранялся остаток складного ножа, то есть кусок лезвия его. И как неплох он был, мы при нашей бедности страшно дорожили им. Однажды во время ловли рыбы я положил этот нож на утес и, вытаскивая удочку, нечаянно уронил нож в море. Потеря эта страшно огорчила меня, и я долго не мог утешиться. Этим ножом мы пользовались при ловле птиц, чтобы потрошить их, и вообще постоянно его употребляли. Я тотчас же оценил всю пользу своей находки. Сундук был совершенно полон. Я вытащил из него все, что в нем находилось, и разложил для просушки на утесы. Многие из этих предметов были мне совершенно незнакомы. Я не знал их употребления и лишь последствий оценил их по достоинству. Были тут, между прочим, две книги. Но, помня строгий запрет дотрагиваться до той, которая лежала у нас в хижине, я смотрел на них с некоторым ужасом и долго не решался взять их в руки. Но, наконец, положил их совсем остальным для просушки на утесы. Я ощупал ножи, лезвие было острое. Я надел через плечо ремень, на котором висел складной ножик, а огромный и внушительный американский нож прикрепил к поясу, затем отправился к хижине. Ночь уже надвигалась. На небе ярко светила луна. Джаксон лежал на постели. усыхав мои шаги, он спросил меня тихим голосом, не принесу ли я ему воды. «Нет, не намерен», — ответил я. «Я не забыл того, что вы мне говорили, и как грозили отомстить мне, если я попадусь вам в руки. Я справлюсь с вами», — кричал я. «Я теперь хозяин. В этом вы скоро убедитесь». «Так и будь им, сказал он с досадой, — но это не причина не давать мне воды. Разве я когда-нибудь лишал тебя воды? Вам не приходилось ходить за ней, — возразил я. Этого бы вы, конечно, для меня не сделали. Если бы я теперь был слеп, а не вы, я был бы вам бесполезен, вы бы пальцем не пошевелили, чтобы не дать мне умереть. Вы только потому и позволяли мне жить, что я на вас работал, да еще в придачу жестоко били меня. Теперь моя очередь, теперь... «Вы — мальчик, а я — хозяин». Читатель не должен забывать, что я не понимал значения слова «мальчик». Для меня оно было противоположно слову «хозяин» и значило не более, как «раб». «Пусть будет так», — спокойно ответил он. «Я недолго буду нуждаться в воде». Спокойствие его показалось мне подозрительным. Я, хотя и улегся на свою постель как раз напротив Джаксона, но спать мне не хотелось, и я лежал с открытыми глазами, думая обо всем происшедшем. Под утро я услышал легкий шорох. Я лежал, повернувшись лицом к старику и мог наблюдать за ним, не сделав для этого ни одного движения. Я видел, как он осторожно слез с постели и ползком направился медленно и бесшумно в мою сторону. «Ага», — подумал я, — «тебе хочется забрать меня в руки? Ну-ка, подойди». Я тихо вытащил американский длинный нож, заранее улыбаясь при мысли об удивлении Джаксона. Я дал ему подойти совсем близко ко мне. И когда он, осторожно ощупав край моей постели, протянул руку, чтобы схватить меня, захватил левой рукой его правую и полоснул ножом кисть руки так глубоко, что почти отсек ее. Он громко вскрикнул от боли и удивления, и упал навзничь «У него есть нож!» — воскликнул он, поддерживая наполовину отрезанную кисть руки другой рукой. — Да, у него есть нож, и, как видите, он умеет владеть им, — ответил я. — Что же, не попробуете ли вы еще раз подойти, или вы теперь окончательно убедились в том, что я хозяин? — Если в тебе есть хоть капли жалости и милосердия, то убей меня скорее, — сказал он, сидя на полу посреди хижины, — освещенной ярким светом луны. «Жалость и милосердие?» — сказал я. «Что это такое? Я никогда о них не слыхал». «Увы», — ответил он, — «ты прав». «Я никогда не жалел тебя и не выказывал тебе ни милосердия, ни сострадания. Настал день Божьего суда надо мной, суда за тяжкие грехи мои. Господи, помилуй меня!» Я потерял зрение, Теперь и правая рука моя стала бесполезной. Что дальше будет, Господи? Дальше? Дальше будет то, что вы потеряете и другую руку, если еще раз вздумаете напасть на меня, — сказал я. Джаксон ничего не ответил. Он попробовал доползти до своей постели, но, ослабев от потери крови, без чувств повалился на пол. Я взглянул на него, убедившись в том, что он не в состоянии вновь на меня напасть, повернулся и заснул глубоким сном. Часа через два я проснулся и увидел, что Джаксон все еще лежит на полу на том же месте. Я подошел к нему и стал его осматривать. Спит он или умер? Он лежал посреди целой лужи крови. Я ощупал его, он был совершенно теплый. На руке зияла страшная рана. Я подумал, что он может умереть, и я ничего не узнаю. Мне вспомнилось, что он не раз перевязывал и себе, и мне порезы, чтобы остановить кровь. Я взял горсть перьев из постели, наложил их на рану и затем перевязал ему кисть руки куском бечевки, затем принес воды и влил ему в горло. Он очнулся и открыл глаза. — Где я? — спросил он едва слышным голосом. — Где вы? — Да в хижине, — ответил я. — Дай мне еще воды. Я дал ему, так как не хотел, чтобы он умер. Мне нужно было, чтобы он жил и был в моей власти. Выпив воды, старик с трудом приподнялся и пополз к своей постели. Я оставил его и пошел купаться. Читатель, вероятно, подумает, что за отвратительный мальчик, он ничуть не лучше своего товарища. Оно так и было в действительности. Но не надо забывать, что воспитание сделало меня таким. С тех пор, как я себя помнил, меня били, щипали, бронили, всячески злоупотребляли мной и мучили меня». Я никогда не знал ласки и доброты. Недаром же я спрашивал, что такое жалость и сострадание. Лучшие стороны моей природы никогда не были затронуты, никто не старался пробудить их во мне. Жестокость, угнетение, ненависть и мщение — вот все, что я видел на коротком веку своем. Неудивительно поэтому, что когда наступил мой черед, я поступил так, как поступали со мной. Джексону не было извинения. Я же имел некоторое право на месть. Он знал, что есть добро, я этого не знал. Я руководствовался мелкими чувствами моего мелкого миросозерцания. Я никогда не слыхал о сострадании, прощении, милосердии и любви к ближнему. Я не знал о существовании Бога, знал лишь одно, что сила есть право. И самым живым чувством во мне было жажда мщения и сознания могущества и власти».